Часть четвертая. Катастрофа. Воскресенье, 10 августа 1628 года. Небо порозовело, и бледный рассвет прокрался в спальню Каспара Сперлинга на втором этаже особняка. Священник лежал на том же месте перед камином. Его безжизненное лицо казалось серым на фоне темной липкой кровавой лужи. «Не знаю, что с тобой случилось», «Но ты не тот, Элиас Вернер, которым мы тебя считали», — заметила Едвига, меря шагами комнату. Элиас остановил ее, нетерпеливо схватив за руку. «Почему ты считала, что я другой?» «Мне нельзя об этом говорить», — поспешно ответила Едвига. «Ты мне не поверишь. Но если ты узнаешь, что случилось в 1963 году, ты поможешь нам остановить Диану». Элиас расстроенно покачал головой. Помочь вам? Пятерым которых прислали меня убить, нас прислали остановить тебя и убить, если дело зайдет слишком далеко. Элиэс сжал ее руку и сердито взглянул на нее. Слишком далеко? Ну, спасибо. Ты не понимаешь. Еще бы я понял, ведь ты ничего не объясняешь. Едвига попыталась вырвать руку. Отпусти меня, мне больно. Отпущу, если расскажешь, что тебе известно». Он вздрогнул, услышав стук в дверь, и вопросительно взглянул на идвигу. «Слуги пришли тебя будить», — прошептала она и указала на мертвое тело священника на полу у его ног. «Если они его увидят, тебя повесят. Убийство пастора в XVII веке — серьезное преступление. Гораздо хуже убийства обычного гражданина. Отпусти меня, и я тебе помогу». Элиас засомневался, Затем медленно отпустил ее руку. Едвига наклонилась и взяла священника за ноги. Раздался стук в дверь, на этот раз стучали громче. Элиас обернулся и взглянул на закрытую дверь. Я проснулся! крикнул он. Не входите! Голос за дверью что-то пробормотал. Я сам справлюсь, спасибо! продолжал Элиас. Уходите! Шум за дверью стих. И Элиас поспешно наклонился и взял священника за руки. Вместе они потащили мертвое тело по полу и уложили его на кровать на жесткий матрас, а сверху укрыли одеялом. «Его все равно найдут», — сказал Элиас спокойно, констатируя факт. Едвига встревоженно кивнула. «Да, я знаю. Ты должен вернуться к велатрису и попасть в 1963 год, прежде чем обнаружат тело». Убийство священника не сойдет с рук даже аристократу. — Но это был несчастный случай, — возразил Элиас. — Несчастный случай? Ты дважды ударил его бревном по голове. Элиас раздраженно нахмурился. — Да, но... — И что мне теперь делать? Едвига быстро подошла к гардеробу. — Оденься, веди себя, как ни в чем не бывало, и езжай на прест гаттон «Как я могу вести себя, как ни в чем не бывало, если я в XVII веке?» Едвига не обратила на него внимания и достала из шкафа пару белых чулок до колен, ботинки, короткие красные шелковые панталоны, длинный камзол и свободную белую блузу с рюшами. «Надевай!» Она бросила одежду на стул и достала из комода орехового дерева льняной ткани. Элиас растерянно разглядывал странную одежду, а Едвига тем временем опустилась на колени и попробовала оттереть с пола кровь. Элиас надел короткие штаны. Удивительно, но рана на ноге почти перестала болеть. Священник спас ему жизнь, и теперь Элиас чувствовал себя виноватым. Так он отплатил ему за спасение, забив до смерти, хоть это вышло и случайно. «Почему ты мне помогаешь?» — спросил он Едвигу. Та подняла голову, и посмотрела на него. «С тобой что-то произошло. Не знаю, как это случилось, но ты совсем другой. Не такой, каким мы тебя представляли. Возможно, ты единственный, кто поможет нам остановить Диану. А если я не захочу ее останавливать? Захочешь, когда увидишь, что произойдет в 1963 году». Элиас внимательно посмотрел на нее, надел блузу, камзол и повесил через плечо портупею со шпагой. «Как я выгляжу?» — прошептал он. Едвига бросила на него тревожный взгляд. «Постарайся ни с кем не говорить, просто езжай к Вилатрису». «А ты разве не поедешь?» — она покачала головой, «постараясь помешать им обнаружить тело». «Но мы еще увидимся. Ты тоже перенесешься в 1963 год или нет?» Едвига замерла и посмотрела на него взглядом, который было трудно истолковать. «Я могу поменять тело лишь один раз. Я останусь здесь до самой смерти. Ты разве не знал?» Элиас задумался. Габриэла говорила то же самое. Перемещаться из тела в тело бесчисленное количество раз может только он, Элиас Вернер. Остальным дано сделать это только однажды после чего они остаются в новом теле навек и бессильны вернуться назад. Он с сочувствием посмотрел на Едвигу. «Значит, ты здесь застряла? Это просто... просто...» Едвига насмешливо улыбнулась. «Да все в порядке, не переживай. Мне 87 лет, я рада вновь оказаться в молодом теле. Да не так тут плохо, если привыкнуть к запаху». Элиас удивленно взглянул на нее — «Восемьдесят семь? Тебе 87 семь лет? А настоящая Едвига? Что с ней случилось?» Едвига пожала плечами. «Попала в мое старое тело. Но в наши дни качество жизни настолько высоко, что там, в будущем, у нее есть шанс прожить дольше, будучи восьмидесятилетней старухой, чем здесь, будучи служанкой. Можешь проверить, когда попадешь туда. А из какого ты года?» Едвига замялась и покачала головой. Тебе лучше не знать. Элиэс хотел возразить, но тут в дверь снова постучали. «Ты должен спешить», — прошептала Едвига. Элиэс кивнул, взял свою шляпу и подошел к двери, осторожно взялся за дверную ручку и, поколебавшись немного, открыл дверь. На лестничной площадке стоял юноша в простой одежде, тот же, что встретил его у входа в дом вчера вечером и забрал его коня. Здравствуй! с натянутой улыбкой произнес Элиас. Слуга низко поклонился. «Ваш завтрак готов», — тихо проговорил он. «Завтрак? Прекрасно. Но я сегодня, пожалуй, завтракать не буду. Я решил прогуляться». Он прошел мимо слуги, тот растерянно проводил его взглядом. Почти бегом Элиас спустился по лестнице и очутился в большом зале с канделябрами на потолке. Накануне вечером здесь горели десятки свечей, но сейчас, в сером утреннем свете, в зале было темно и неуютно. Он направился к выходу и прошел мимо двойных дверей, ведущих в смежную комнату. Тут кто-то окликнул его по имени. «Каспар!» Он остановился и заглянул в открытые двери, те вели в небольшую комнату. Посередине стоял прямоугольный обеденный стол, накрытый на двоих, за ним сидела графиня Гертруда Сперлинг, она испытующе взглянула на него. «И куда это собрался мой муж? Твой завтрак ждет». Элия засомневался. Едвига велела ни с кем не разговаривать, но она также просила вести себя, как ни в чем не бывало. Завтракал ли обычно Каспар Сперлинг? Наверняка. Жена, должно быть, ждет, что он поест вместе с ней, кроме того, он проголодался. Он неуверенно перешагнул порог столовой, снял шляпу и кивнул Гертруде в знак приветствия. На ней было желтое платье, на вид такое же неудобное, как и вчерашнее голубое. Элиэс заставил себя сказать «доброе утро» и сел за стол напротив жены. Та смотрела на него ледяным взглядом, в котором чувствовалось напряжение и предвкушение. Он попытался улыбнуться, но она не улыбнулась в ответ. «Твоя каша». Услужливо произнесла она. В комнату вошла горничная, внесла тарелку и осторожно поставила перед Элиасом. «Какая странная каша», — подумал он, — «скорее, похожая на тесто с подгоревшими комками». Он подозрительно наклонил тарелку. Каша не пошевелилась, словно застыла, как клей. Неужели в 17 веке люди это ели? «Что-то сегодня каши не хочется», — сказал он. Гертруда замерла. Тень промелькнула по ее лицу. «Все годы, что мы женаты, ты, муж мой, всегда начинал день с каши. Что изменилось сегодня?» Эльес старался не встречаться с ней взглядом. «Сегодня хочется чего-то другого для разнообразия». Гертруда, кажется, испугалась. «Для разнообразия? Что ты имеешь в виду?» Элиас протянул руку и взял кусок хлеба с тарелки. «Может, просто бутер?» — с улыбкой произнес он. «И чашечку кофе?» Гертруда вскочила из-за стола. «Бутер? Кофе? Не понимаю, что ты такое говоришь?» Элиэс пробежался глазами по столу. «Ни следа кофейника. Зато он увидел кувшин, в котором, судя по всему, было теплое пиво, то же самое, что он пил вчера». «Неужели в 1628 году в Швецию еще не завезли кофе? Надо срочно отсюда убираться. Забудь про кофе, хлебом обойдусь», — он поспешил успокоить Гертруду. «Ты догадался», — сурово произнесла она. Элиас встревоженно посмотрел на нее. «О чем?» «Впервые в жизни ты отказался завтракать кашей. Ты обо всем догадался!» Элиас откусил кусочек хлеба. Хлеб оказался плотным и немного черствым, но в целом довольно неплохим на вкус. «По дороге съем», — сказал он и встал из-за стола. «Но как ты узнал?» — крикнула Гертруда. Она тяжело дышала и смотрела на него горящими глазами. Элиас откусил еще хлеба. «Что ей от него надо?» — он понятия не имел. Он посмотрел на клейкую массу в тарелке, «Почему Гертруде так важно, чтобы он съел кашу? Ерунда какая-то». Потом ее глаза вдруг заблестели от слез, горьких слез, покатившихся по щекам. Элиас откашлялся. «Прости меня за все. Жаль, что так получилось, и хотел бы я все исправить». «Хватит издеваться!» — прошипела Гертруда. Элиас нетерпеливо вздохнул. «Почему тебе все время кажется, что я издеваюсь? Я просто хочу извиниться!» «Как ты узнал?» — повторила Гертруда и указала на тарелку с кашей. «Как ты узнал про кашу?» «Господи, да хватит уже со своей кашей!» — ответил Элиас. «Хочешь, чтобы я ее съел? Ты этого хочешь?» Он схватил тарелку и лежавшую рядом серебряную ложку. «Смотри, я ем твою чертову кашу! Ради тебя!» Он зачерпнул две большие ложки каши, быстро прожевал и проглотил. Каша была соленая, немного прогорклая, но в целом его худшие ожидания не оправдались. «Вот, съел я твою кашу!» — сказал он, прожевав еще пару ложек. Гертруда изумленно таращилась на него. «Съел», — прошептала она. «Съел, хотя знал!» — Элиас поставил тарелку на стол. Кажется, у графини Сперлинг не все дома. Может, супружеская жизнь свела ее с ума, может, что-то еще, но она явно тронутая. Не сводя с него глаз, она села за стол. Я пойду прогуляюсь, спокойно проговорил Элиас. Надо переварить кашу. Лицо Гертруды побелело. Она не сводила с него глаз. Элиас улыбнулся, помахал ей рукой, взял шляпу и вышел из столовой. Графиня Гертруда Сперлинг неподвижно застыла за обеденным столом, глядя, как ее муж встает и уходит. Она пыталась понять, что только что произошло, но это было непостижимо и напоминало ночной кошмар. Дрожащей рукой она потянулась к ножу, лежавшему на столе, вонзила острое лезвие в ладонь, ощутила боль и увидела капельку крови, проступившую на бледной коже. Нет, ей не снится кошмар, все происходит на самом деле. Она завороженно уставилась на кровь на руке и сжала кулак. Сначала Каспар не хотел есть кашу. Впервые за много лет он изменил свой утренний распорядок. Почему? Ей в голову приходило лишь одно объяснение. Он знал, что она отравила кашу, щедро сдобрив ее мышьяком. Но как он узнал? Может, Гедеон был прав, и ее муж заключил сделку с дьяволом? Но потом он все-таки съел кашу. Зачем, если знал, что она отравлена? Зачем приговаривать себя к страшной мучительной смерти? Она не понимала но своими глазами видела, как он съел кашу и знала, что теперь он обречен. Яд разъедал его тело, и с каждой минутой смерть приближалась. Она вдруг почему-то успокоилась и почувствовала усталость, даже сонливость. Только что она совершила величайший грех — убила мужа. Она потеряла душу. Ей пришлось заплатить эту цену, но она не тревожилась. Восхитительные чувства облегчения, свободы, а главное отмщения стоили вечных мук. Она рассмеялась. К вечеру ее муж Каспар Сперлинг умрет. Его не спасет уже ничто и никто, даже сам дьявол. Элиас Вернер стоял, замерев и не в силах пошевелиться, и просто смотрел по сторонам. Невероятное зрелище, открывшееся его глазам, заворожило его, стерло все мысли и лишило дара речи. Ему оставалось лишь смотреть, впитывать происходящее и пытаться понять. Он стоял в толпе у входа в замок Три Короны. Огромный деревянный замок словно вышел из тьмы Средневековья. Окруженный рвом со всех сторон, он представлял собой нечто вроде маленького городка. Разнотипные дома, или скорее дворцы, стояли вплотную друг к другу, как будто замок постоянно надстраивали и расширяли в течение веков. Его окружали толстые стены. Солдаты с копьями терпеливо расхаживали наверху и смотрели на сброд толпившийся вокруг замка. В центре возвышалась башня с белыми стенами, крошечными отверстиями окон и медной крышей, покрытой зеленоватой патиной. Замок казался живым и словно молчаливо наблюдал за происходящим в городе. Его было видно отовсюду в Стокгольме, и из замка был виден весь Стокгольм. Ничто не ускользало от его внимания, и все стокгольмцы жили в тени древнего замка. Элиас сдвинул шляпу на затылок и продолжил смотреть. «Три короны!» Замок скоро сгорит, сравняется с землей, а на его месте построят новый — Ему захотелось перейти ров по мосту и побыть внутри замковых стен, увидеть то, что навсегда потеряно, испытать, каково это — жить в прошлом. То, что должно быть мертво, с помощью велатриса ожило. Он заставил себя оторваться от созерцания замка и продолжил путь на Прест-Гаттен. На узких улицах было полно людей, спешивших на набережную к востоку от замка. Несмотря на толчею, Элиас без труда прокладывал себе дорогу. Увидев его костюм, все расступались. Простые люди не смели путаться под ногами у аристократа и мешать ему. Он остановился, чтобы пропустить женщину с большой тележкой, но та испугалась и отказалась проходить первой, терпеливо пропуская его вперед. 350 лет назад в Стокгольме были другие понятия о ценности человеческой жизни — Одни имели больше прав на существование, чем другие. После неприятного завтрака с графиней Сперлинг и недолгих раздумий, Элиас все же решил покинуть поместье, взять лошадь и попробовать доехать до Стокгольма. Хотя нога уже почти не болела, он сомневался, что сможет дойти пешком. Конюх вывез оседланного пегово коня, и Элиас сумел на него взгромоздиться, хоть и не без труда. Он совсем не умел ездить верхом, но лошадь послушно шла сама и, кажется, знала дорогу в город. При дневном свете он смог полюбоваться деревянными домами в Нормальме, районе, который через 300 лет станет финансовым центром Стокгольма. Пока это была простая деревушка с глинистыми дорогами, по которым бродили люди и скот. Кони, коровы, овцы, козы и свиньи — смешивались в одну толпу с горожанами, и никого не смущала вонь, витавшая над ними плотной завесой. Величественная башня замка возвышалась вдалеке, и его тянуло к ней, как к маяку. Элиас дошел до залива, окружавшего центр города, который в 1986 году назывался Старым городом, а в 1628 — просто Стокгольмом. У длинного деревянного моста он спешился и направился к замку пешком. Теперь осталось найти улицу, которая приведет его на Прест-Гаттон. Вдруг на плечо ему легла тяжелая рука. Он вздрогнул от неожиданности. «Герс Перлинг, вы идете не в ту сторону, не их тварь?» Перед ним стоял толстый краснощекий человек, лет шестидесяти с небольшим, и весело смеялся. Одет он был примерно так же, как Элиас, и держался с уверенностью аристократа. Ам, здравствуйте», — сказал Элиас, — «то есть доброе утро». «Кузен, ты заблудился? Думал найти корабль на суше?» Элиас улыбнулся и поправил шляпу. «Корабль?» «Скоро отплытие. Нам нужно торопиться, кузен». Человек подхватил его под руку и развернул к мосту. Они вернулись к заливу. Элиас остановился и попытался высвободиться. «Подожди, сначала мне нужно закончить одно дело». Его кузен улыбнулся и заговорщически подмигнул. «Идешь на Прест-Гаттон?» похолодел. «Как ты узнал?» «Ты знаешь...» «Господи, да весь Стокгольм знает о твоей маленькой обители плотских наслаждений. Думаешь, никто не заметил, чем ты занимаешься? Наивный мой кузен, тебе стоит осторожнее выбирать себе любовниц». Кузен снова взял его за руку и потащил сквозь толпу к заливу. «Я иду на прест но не навстречу с женщиной», — возразил Элиас и снова попытался вырваться. «Что за глупость?» — рассмеялся Толстяк. «Зачем еще идти на Прест-Гаттен, если не навстречу с женщиной? Но знаешь что? Я тебя не осуждаю. Помнится, в юности я и сам считал эти занятия весьма интересными. их не до такой степени, как ты, дорогой кузен, но тем не менее...» Элис остановился и с силой дернул руку. «Прости, но мне надо на Прест-Гаттен, сейчас же!» Улыбка стерлась с лица кузена, а глаза его похолодели, точно спала завеса. «Ты совсем спятил, Сперлинг, ты должен покончить с этим немедленно. Одно дело спать с женами благородных горожан, и совсем другое — не подчиниться королевскому приказу. Это государственная измена, Сперлинг, измена!» Элия сколебался. «О чем толкует кузен Сперлинга? Что за королевский приказ?» Как ему поступить? Пойти на Престгаттен, не обращая на кузена внимания, или последовать за ним, чтобы не вызвать подозрений? На помощь снова пришел логический ум юриста. Нужно как можно скорее добраться до Велатриса, вернуться в 1963 год и выяснить, что стало с его родителями. Это ключ ко всему. С другой стороны, если он не подчинится королевскому приказу, его могут посадить в тюрьму или, хуже, казнить. А что, если он придет на Прест-Гаттен и выяснится, что велатрис не работает? Камин в квартире выглядел совсем иначе. Ни белого мрамора, ни резных фигур. Это был самый простой очаг. Вдруг велатрис XVII века работает иначе? Ему нужно время, чтобы спокойно изучить его». Нельзя допустить, чтобы его обвинили в государственной измене. В Швеции XVII века такое обвинение наверняка не влечет за собой ничего хорошего. Он долго думал, затем улыбнулся и подставил толстяку локоть. «Я пошутил. Естественно, я не стану нарушать королевский приказ». Тот вздохнул с облегчением и рассмеялся. «Ха-ха, майн гот, а я уж испугался. Мы сойдем в Оксхольме, так что ты потеряешь всего половину дня, а после сможешь вернуться к своим развлечениям». Они обошли замок и спустились к причалу, где сотни людей весело толкались, пытаясь разглядеть что-то в воде. Элиас замедлил шаг и восхищенно уставился на великолепный военный корабль, стоявший на якоре у одного из длинных деревянных причалов. На фоне голубого августовского неба вырисовывались три высоких мачты с канатами и оснасткой. Корабль был разрисован ослепительно яркими красками и богато украшен резными деревянными фигурами мифологических существ. Два длинных ряда черных пушек виднелись в открытых люках, тянущихся вдоль корпуса. Матросы сновали туда-сюда, завершая последние приготовления. На корабль загружали бочки, ящики и сундуки. Толпа на причале и в доках улюлюкала и аплодировала. Все лодки Стокгольма вышли в море, нагруженные людьми, которые восхищенно разглядывали роскошный корабль. «Красавица!» — сказал кузен Сперлинга. «Гордость нашего военного флота!» «С этим кораблем Сперлинг! Король дойдет до континента и навсегда покончит с проклятой папистской войной!» Элиас онемел от изумления и восторга. «Неужели он поплывет на настоящем военном корабле XVII века?» В происходящее верилось с трудом. Он осторожно пробирался сквозь толпу на причале. Шум и рев стояли оглушительные, толпа ликовала. Кузен крепко взял его за руку, и они ступили на узкие деревянные мостки, ведущие на корабль. С каждым шагом усиливался запах смолы, опилок и свежей древесины. Над ним нависали высокие мачты, и пришлось откинуть голову, чтобы разглядеть шведский флаг, реющий на центральной из них. На палубе было полно людей, любовавшихся пушками и резными статуями. И вдруг среди аристократов на палубе он увидел знакомое лицо — у передней мачты стоял Гидеон Барк и сверлил его взглядом полным ненависти. Рядом с ним он увидел молодую светловолосую женщину, державшую за руку мальчика лет трех-четырех. Она смотрела в другую сторону, но ее лицо залилось румянцем. Ей было лет двадцать, не больше, и хотя она стояла далеко и отвернулась от него, ее красота бросалась в глаза. «Значит...» «Это и есть жена Гидеона Барка?» Элиэс кивнул. «Должно быть она». Кузен многозначительно посмотрел на него. «Значит, правду говорят. Графиня Элеонора Барк — твое последнее завоевание. Ты совсем не умеешь скрывать свои интрижки, дорогой кузен? Ох, не умеешь!» «Элеонора», — подумал Элис, — «ее зовут Элеонора». Но вслух ничего не сказал, лишь продолжил подниматься по трапу, положив руку на рукоять рапиры. Новая дуэль с Гидеоном Барком ему сейчас совсем ни к чему. Они сошли с узкого трапа и ступили на начищенную новенькую палубу корабля. Через несколько секунд возгласы толпы усилились, и корабль медленно отплыл, оставив позади причал замка «Три короны». Люди в переполненных лодках размахивали руками и приветствовали матросов, поднявших маленькие паруса. Те затрепыхались, но ветер вскоре расправил их и превратил в белые щиты. В ту же минуту корабль сотрясся от мощного удара, и в воздухе повис резкий запах порохового дыма. Элиос испуганно вцепился в толстяка кузена, тот зашелся добродушным смехом. «Неужто мой кузен не привык к пушечным залпам?» Пушки выстрелили снова к вящему удовольствию толпы. Элиас снова вздрогнул, но заставил себя отпустить рукав кузена. «Эм, да, конечно, привык, просто забыл, что они такие... громкие». Толстяк улыбнулся и доверительно наклонился к Элиасу. «Наслаждайся плаванием», — прошептал он. «В Аксхольме нас ждет карета. Вернемся в Стокгольм еще до темноты». Пушки смокли, и пороховая завеса постепенно развеялась. Элиас подошел к ограждению палубы и взглянул на проплывавший мимо город. Ярко светило солнце, и чем дальше они отплывали от причала, тем тише становились возгласы толпы и громче крики чаек и шум волн, бившихся о борт могучего корабля. «Ловенхельм!» — раздался напряженный голос. Элиас и Толстяк медленно обернулись. К ним подошел Гидеон Барк. Примерно в метре за его спиной, с растерянным и нервным видом, стояла Элеонора Барк, держа за руку сына. — Ловенхельм, я так и подумал, что это ты, — сказал Гидеон и поклонился кузену Каспара Сперлинга. — Граф Барк, какой сюрприз! — воскликнул Ловенхельм. «Приятно видеть еще одного верного слугу короля на борту этого великолепного судна!» Гидеон повернулся к Элиасу. Казалось, он сейчас лопнет от ненависти. «Не ожидал увидеть тебя здесь после того, как ты...» «Травмировал ногу!» Элиас с теплой улыбкой повернулся к жене Гидеона, Элеонора. Поздоровался он... Гидеон в бешенстве шагнул вперед. «Для тебя, графиня Барк!» Элиас коротко кивнул и раскрыл рот, чтобы ответить, но живот пронзила резкая боль. Словно кто-то воткнул в него раскаленный кинжал. Его вдруг затошнило. Он инстинктивно схватился за живот и сложился пополам от боли, но постарался не закричать. Ненависть мгновенно стерлась с лица Гидеона. Его глаза засветились торжеством. «Кажется, граф Сперлинг съел что-то не то за завтраком», — с улыбкой проговорил он. «Но не волнуйтесь, к вечеру все пройдет. Вечером ты уже не будешь чувствовать ничего». Элиас закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Постепенно спазм сошел на нет, и он выпрямился. Накатила слабость, кажется, его лихорадило. Ловенхельм встревоженно коснулся его плеча, Тебя так быстро одолела морская болезнь? Тошнит? Иди к ограждению. Еще не хватало, чтобы тебя стошнило на новенькую палубу Васы. Элиас удивленно взглянул на него. Васы? На палубу корабля? Пояснил Ловенхельм. Элиас встревоженно огляделся. Это что? Васа? Корабль Васа затонул 10 августа 1628 года. Практически сразу после выхода в море в этой катастрофе по разным подсчетам погибли от 50 до 400 человек. Ловенхельм расхохотался. Но, «Ну, разумеется, мы на борту военного корабля Вас, а где еще? Невероятно, воскликнул Элиас и шагнул к ограждению. Сколько можно? Мало мне проблем, так угораздило еще оказаться на борту Васы. Васы! Будь она проклята! Только этого мне не хватало! Он яростно топнул ногой. Зеваки на борту прекратили свои дела и с любопытством уставились на него. Он сжал кулаки. Он стоял на палубе самого грандиозного фиаска в истории Швеции. Он, естественно, читал о корабле Васа в школьных учебниках. А когда ему было восемь лет, в 1961 году, обломки корабля подняли с морского дна в Стрёммине у берегов Юргордена. Вместе с миллионами людей во всем мире он наблюдал за подъемом по телевизору. Корабль медленно поднимался со дна, и он до сих пор помнит, какое разочарование испытал, увидев деревянные детали. В своем воображении он представлял, что увидит целый корабль с мачтами, парусами и пушками, который тут же можно будет спустить на воду. Лишь много лет спустя в музее Васы, глядя на восстановленный корабль, обработанный средствами для сохранности дерева, он понял, какой уникальный это опыт увидеть почти целый корабль XVII века. Теперь же... У него не просто появился шанс увидеть Васу во всем ее великолепии. Он будет находиться на борту, когда она пойдет ко дну. Он тихо выругался и закрыл глаза. Попытался вспомнить школьные уроки истории. Итак, Васа утонула сразу после выхода из гавани. Причиной послужили ошибки конструкции и порывы ветра, опрокинувшие нестабильное судно. Катастрофу было отлично видно с берега. Элиэс посмотрел на берег в сторону замка. Они отошли метров на 800 от причала. С минуты на минуту корабль опрокинется. Вокруг него по-прежнему кружили лодки с любопытными и радостными наблюдателями. Именно в этих лодках спасется большинство пассажиров, но не все. Многие уйдут на дно вместе с Вассой. Элиэс в отчаянии оглянулся. Помимо экипажа... На корабле присутствовали пассажиры, решившие совершить небольшую прогулку до Ваксхольма. Были здесь и семьи матросов, и высокопоставленные аристократы вроде Гидеона Барка и него самого. Сможет ли он всех спасти? Может, именно крушение Васы имел в виду священник, говоря, что Элиас должен изменить ход истории? Он повернулся к Ловенхельму. «Мы должны развернуться. Немедленно!» Ловенхельм удивленно рассмеялся. «Нельзя развернуть корабль, потому что моему кузену внезапно стало плохо». «Со мной все в порядке», — процедил Элис, «Но корабль пойдет ко дну. Надо разворачиваться и плыть к берегу». Ловенхельм приблизился и положил руку ему на плечо. «Держи себя в руках, кузен. Спокойно. Страх никому не к лицу». Элис сбросил руку Ловенхельма и взглянул на пассажиров и матросов на палубе. «Где капитан?» — выкрикнул он. «Мне нужно поговорить с капитаном, сейчас же! Надо развернуть корабль!» Пассажиры удивленно смотрели на него, затем принялись насмешливо перешептываться. Некоторые показывали пальцем на него и на жену Гидеона Барка. Сперлинг пользовался скандальной славой. «Где капитан?» — снова выкрикнул Элиас, не обращая внимания на Ловенхельма, пытавшегося его успокоить. Все, кто его слышал, с любопытством на него смотрели, но никто, кажется, не собирался разворачивать корабль. Матросы сбились с маленькими группками и не знали, что делать. Элиас был аристократом, а приказы знати требовалось выполнять, но он не служил на флоте, а они подчинялись лишь прямым приказам капитана. Элиас сердито фыркнул и подбежал к матросу в штанах до колен и белой льняной рубашке, «Ты служишь на этом корабле?» — спросил он. Матрос не ответил и лишь подозрительно смотрел на него. «Надо немедленно развернуть корабль и плыть к берегу!» — продолжал Элиас. Матрос покачал головой, не понимая, что от него хотят. «Корабль пойдет ко дну!» — закричал Элиас. «Вы что, не понимаете? Корабль опрокинется! Вы все утонете!» Кое-кто из пассажиров рассмеялся, но многие встревожились. Каспар Сперлинг был уважаемым человеком, а гнев и обеспокоенность Элиаса казались искренними. Хватит! процедил Ловенхельм, ты выставляешь себя дураком и подрываешь авторитет короля. Это Васа, она не потонет! Мощный порыв ветра надул белоснежные паруса. Судно тряхануло, и внезапно оно начало крениться. Поднялся крик. Люди поспешили отойти от правого борта, который склонился к воде. «Я же говорил!» — кричал Элиас. «Мы тонем!» Паника охватила людей. Все бросились к левому борту. Ловенхельм побледнел, как привидение, и испуганно уставился на Элиаса. Ветер стих так же внезапно, как поднялся, и корабль медленно выправился. Паника стихла, сменившись нервным смехом и осуждающими ругательствами. Многие злобно смотрели на Элиеса, Тот растерянно оглядывался. «Неужели Васса не потонет? Неужели случилось что-то, изменившее ход этого важного эпизода в шведской истории?» Гидеон Барк злорадно улыбнулся Элиесу, а Ловенхельм в бешенстве схватил его за рукав и оттащил в сторону. «Кузен, ты выставил себя дураком!» — прошептал он. «Ты позоришь не только меня, но и свою семью! Успокойся! Успокойся, тебе говорю! Или я...» Договорить да он не успел. Порыв ветра снова надул паруса, и корабль опять резко накренился вправо, только в этот раз он уже не выровнялся. С нижних палуб раздались испуганные крики. «Задрай, Люки! послышался властный приказ, но Элия знал, уже поздно. Вода хлынула в амбразуры и наполнила отсеки корабля. Гигантский деревянный корпус, казалось, застонал от боли. Испуганные вопли звенели в ушах. В панике, не разбирая дороги, люди пытались карабкаться к левому борту. Палуба накренилась и представляла собой отвесный склон. Элиас подобрался к Бизань-Мачте и схватился за канат. За ним бежала жена Гидеона с маленьким сыном. Она споткнулась и соскользнула вниз по наклонной палубе. Элиас посянулся и схватил ее за руку. Она взглянула на него с ужасом и благодарностью. Собрав все силы, он медленно затащил ее и малыша наверх. Потрясенные, они цеплялись за него, как за последнюю надежду, но он их не спас, лишь выиграл время. Корабль продолжал погружаться в темную воду. Мальчик плакал, и его слезы словно придали Элеоноре сил. Она крепко ухватилась за канаты, свисавшие с мачты. Она была напугана, но полна решимости и совсем не паниковала. Палуба накренилась под углом 45 градусов. В нескольких метрах от Ильеса на четвереньках стоял Ловенхельм и пытался подобраться ближе. Эльес протянул ему руку, но кузен не дотянулся и отчаянно хватался за воздух. «Он слишком далеко, но я должен дотянуться», — подумал Эльеса. Ослабив один из канатов, привязанных к мачте, он сбросил его Ловенхельму, который уже начал соскальзывать по палубе вниз, к воде. «Хватай канат!» — крикнул Элиас. Ловенхельм лихорадочно вертел головой и, наконец, увидел канат. Он засомневался на мгновение, словно не понимая, что канат может спасти его. Затем протянул руку, не дотянулся и соскользнул ниже, но уперся во что-то пятками — попробовал еще раз и ухватился за канат. Элиас утер пот со лба и быстро привязал другой конец к мачте. «Поднимайся!» — крикнул он Ловенхельму, цеплявшемуся за канат. «Я не смогу!» — ответил тот. Элиас выругался, сбросил камзол и рапиру. Убедившись, что жена и сын Гидеона крепко держатся, он схватил канат и начал спускаться к Ловенхельму. Вода уже достигла ограждения палубы. Еще несколько минут, и Васа уйдет под воду. Люди вокруг падали в темную воду или спрыгивали по собственной воле. В воде их одежда мгновенно становилась тяжелой, как свинец, и утягивала их на дно. Элиас медленно соскальзывал вниз по накренившейся палубе и, наконец, приблизился к Ловенхельму. Канат впился в ладонь, ботинки скользили, сил осталось мало. Внезапно позади раздался грохот. Элиас оглянулся и бросился в сторону. Одна из тяжелых пушек с левого борта соскочила с лафета и летела прямо на него. Тяжелая чугунная пушка ударила его в плечо. Он закричал и чуть не выпустил канат. Рука не имела от боли, и на миг он решил, что она сломана. Пушка покатилась дальше. Парализованный страхом Ловенхельм посмотрел вверх. Он не успел даже закричать. Пушка сбила его с ног, и он выпустил канат. Секунду спустя пушка и Ловенхельм скрылись под толщей воды. Элиас вскарабкался на мачту. Корабль неумолимо погружался под воду. «Ты умеешь плавать?» — спросил он жену Гидеона. Она растерянно покачала головой. Элиас в отчаянии оглянулся. Маленькие лодочки в воде подбирали выживших. Чуть поодаль он увидел Гидеона Барка — Тот забрался в лодку с веслами и велел немедленно грести к берегу, несмотря на то, что его жена и ребенок остались на тонущем корабле. «Спаси Лукаса!» — взмолилась Элеонора и в отчаянии обняла сына. «Я спасу вас обоих!» — ответил Элиас и взял мальчика на руки. «Это кара Божья, Каспар!» — тихо пробормотала женщина. «Бог наказывает нас за нашу запретную любовь!» «Никто нас не наказывает, просто этот дерьмовый корабль криво построен. Не отходи от мачты, постарайся взобраться на самый верх, я вернусь за тобой!» Смирившись, Элеонора смотрела на приближавшуюся воду и бормотала молитву, сжимая в ладони нательный крестик. Она знала, что ее ждет смерть, и уже не слышала Эльеса. Крики ужаса оглашали все вокруг. Матросы в трюме отчаянно колотили в стены, они попали в ловушку. Им предстояло потонуть вместе с кораблем и пролежать под толщей воды 333 года. Корабль стонал, как раненое чудовище, пытающееся удержаться на плаву, отчаявшееся чудовище, которое знало, что скоро ему придет конец. Элиас крепко прижал к себе сына Элеоноры и отпустил мачту. Они заскользили по палубе и упали в холодную воду. Ненадолго погрузились под воду, но Элиас заработал ногами, и они всплыли. Элиас застонал. От движения рана на бедре открылась, и ногу пронзила резкая боль. Мальчик испуганно кашлял и цеплялся за его руку. Элиас помахал ближайшей лодке, маленькому рыболовному ялику со свернутыми сетями на корме. Элиас поплыл. Нога онемела и неуклюже тащилась за ним, но, несмотря на это, он добрался до ялика. Старик со спутанной седой бородой перегнулся через борт лодки и протянул руку. Элиас поднажал в последний раз и, толкаясь ногами, подплыл к самому борту. Продолжая работать ногами, он приподнял мальчика и передал его старику. Второй рыбак протянул руку Элиасу, но тот покачал головой. «Там еще пассажирка! Ее нужно спасти!» — выдохнул Элиас. «Слишком поздно!» — сказал рыбак седой бородой и кивнул в сторону корабля. Элиас схватился за борт лодки и оглянулся. Корабль целиком ушел под воду, хотя мачты еще торчали над водой. Жену Гидеона он не увидел. Тяжело дыша, он попытался унять пробравшую тело дрожь, Раненая нога одеревенела, а живот периодически пронзали спазмы. «Подождите здесь!» — крикнул он рыбакам и отпустил борт. Он проплыл несколько метров по направлению к Бизань-Мачте, все еще выступавший над водой примерно в 10 метрах впереди. «Вернись, ты уже не успеешь!» — кричал старик. Элиэс не слушал и продолжал плыть. Он схватился за мокрый парус и перевел дыхание — Надо поворачивать. Это самый рациональный выход. Он ранен, слаб, не знает, сколько женщина пробыла под водой. Логичнее всего вернуться к лодке. Зачем рисковать жизнью, когда надежды нет? Внутренний голос велел ему сдаться, вернуться, спасти себя. Да, подумал он, это будет самое верное решение. Но потом он все-таки набрал воздуху в легкие и нырнул. Мутная тьма окутала его со всех сторон. Сначала он не увидел ничего, но вскоре стал различать тени во мраке. Бочки, ящики, канаты, паруса и прочие обломки кораблекрушения плавали в темной воде. Он посмотрел вниз. Остов корабля уже лежал на дне. Он встал в Ил очень ровно, как корабль-призрак. Там он пролежит много веков, скрытый от взглядов, пока в 1961 году... На глазах у восьмилетнего Элиаса его не поднимут со дна. Он знал, что при подъеме нашли несколько скелетов. Была ли среди погибших жена Гедеона Барка? А Каспар Сперлинг? Умрет ли он сейчас? Станет ли историческим экспонатом? Пролежит ли на дне Темного Балтийского моря 333 года, чтобы в итоге попасть в музей? В школе он видел фотографию одного такого скелета. Может своего собственного, что если он, восьмилетний, с отвращением морщил нос, глядя на собственные кости. Он почти доплыл до палубы, когда увидел ее. Она безжизненно застыла в воде. Пышное платье держало ее вертикально в зловещей позе, будто бы она молча его ждала. Глаза были закрыты, рука сжимала на крест. Он потянулся к ней и сумел ухватиться за платье, подтянул к себе ее тело и стал подниматься. Высоко над головой яркая поверхность сверкала, как мираж. С каждым грибком он приближался к ней, но плыл все равно слишком медленно. Он устал, раненая нога почти не работала, ее свело судорога. Легкие горели, кислорода отчаянно не хватало, воздуха почти не осталось — Еще метр до поверхности, всего два мощных грибка, но у него не было сил. Он в отчаянии взглянул на Элеонору. Она не подавала признаков жизни и наверняка уже умерла. Надо отпустить ее. Пусть опустится на дно, иначе ему не спастись. Но он не мог отпустить ее. Он знал, что не сможет спасти их обоих, но все равно не мог ее отпустить. Ему почему-то казалось что он потеряет душу, если позволит Элеоноре скрыться в темных глубинах, что с ее смертью в нем самом умрет что-то жизненно важное, существенное. «Пусть мы умрем вместе», — подумал он, «вместе пойдем ко дну, как один человек, пусть будет так», — решил он. И на него снизошло странное спокойствие. Но уже в следующую секунду он увидел, как что-то сбоку шевельнулось — Поднялись пузырьки, скользнула узкая продолговатая тень. Кто-то схватил его за руку и потянул вверх. Черные точки заплясали в глазах. И он уже решил, что теряет сознание, когда вдруг со судорожным вздохом поднялся на поверхность и снова смог дышать. Он жадно заглатывал свежий морской воздух, потом сильно закашлялся. Его схватили под руки и потянули вверх. Он удивленно сморгнул попавшую в глаза воду, и увидел бородатого старика, хозяина маленькой рыболовецкой лодки. Тот улыбался, держа в руке длинный богор. «Думал, не смогу зацепить вашу светлость, думал, вам конец». Элиаса вытащили из воды и помогли ему перебраться через борт лодки. Он сел и закашлялся. Рядом в лодке лежала безжизненная Элеонора. Элиас склонился над ней. «Неужели она умерла?» и все было напрасно. Он вдруг вспомнил Габриэлу, лежавшую неподвижно на полу его квартиры на Сибюле Гатан. «Простите, ваша светлость, ее уже не вернуть», сказал мужчина с багром. «Нет», — подумал Элис, — «она не должна умереть». Он стал лихорадочно нащупывать пульс бледной неподвижной женщины, краем глаза увидев ее четырехлетнего сына, который сидел, съежившись в углу лодки и молча плакал. Она не должна умереть, он должен ее спасти. Может, оказать ей первую помощь? Сделать искусственное дыхание? Его познания о первой помощи ограничивались увиденным в кино и по телевизору. Когда тонущих вытаскивали из воды, им делали дыхание рот в рот, таким образом накачивая воздух в легкие. Он слегка откинул голову Элеоноры назад, зажал ей нос и прижался губами к ее губам. Ваша светлость, что вы творите, это неприлично! Старик, кажется, очень расстроился и опустил руку Элиасу на плечо. Отпусти меня! прошеппел Элиас. Я могу ее спасти! Я должен ее спасти! Он силой дунул ей в рот два раза, потом сел на нее сверху. Рыбаки в лодке в ужасе перешептывались, но никто не смел его остановить, ведь он был благородным аристократом, графом Каспаром Сперлингом. Элиас переплел пальцы и уперся ими в центр Элеонориной груди. Пять раз быстро и сильно надавил, затем опять наклонился и вдул воздух в ее наполненные водой легкие. «Он оскверняет ее труп!» — ахнул кто-то за его спиной — и человек с багром схватил его за руки. «Святотатство!» — закричал старик и оттолкнул Элиаса прочь от Элеоноры. «Да нет же! Я ее спасаю!» Элиас упал на дно лодки. Нельзя, чтобы они ему помешали. Он сделал ей искусственное дыхание. Что дальше? Достаточно ли этого? Он встревоженно взглянул на бледное лицо Элеоноры. Ее мокрые волосы, как морские водоросли, прилипли к колбу Потом ему показалось, что он уловил движение. Она слегка дернулась и через миг слабо закашлялась. Вода полилась у нее изо рта, и она стала отчаянно заглатывать воздух, зашлась кашлем, и все ее тело сотряслось от страха и холода. Мужчины в лодке потрясенно на нее уставились. Один медленно стащил серую шерстяную шапку, дивясь свершившемуся чуду, «Воскресло из мертвых!» — прошептал старик с багром. Не переставая кашлять, Элеонора села, и все в лодке инстинктивно отпрянули. Кто-то перекрестился, другие шептали молитву. Мальчик бросился к матери, и та, заплакав, обняла его. «Что случилось?» — еле слышно спросила она. «Прошу, скажите, что случилось?» Рыбак с багром посмотрел сначала на Элеонору, Потом на Элиаса. «Он оживил вас поцелуем», — выпалил он. «Не поцелуем, а искусственным дыханием», — возразил Элиас. «Она была мертвая», — воскликнул рыбак. «Я сам видел, мы же ее из воды вытащили. Она не дышала. Это был поцелуй жизни». Элиас улыбнулся и хотел было возразить, но что он мог сказать? что воспользовался техникой, которую изобретут через несколько веков? Он не стал ничего объяснять, а просто сел на дно лодки и стал молча растирать живот, который опять заболел. Он закрыл глаза и покачал головой. Случившееся было очень трудно осмыслить. Он находился на борту васы, когда она потонула. Невероятно! Священник с белым глазом сказал, что Элиас изменит ход истории. Имел ли он в виду Васу? Мог ли Элиас предотвратить катастрофу, и если да, то как? Корабль потерпел крушение, значит, Элиас не изменил ход истории. Он открыл глаза и взглянул на Элеонору, крепко прижимавшую к себе сына. Может, Элиас изменил ход истории, когда спас ее и ее ребенка? «Какие последствия будет иметь это вмешательство? Может, и никаких. А может, потомки этого мальчика через несколько сотен лет помогут изменить мир к лучшему или к худшему? Они могут стать новыми Эйнштейнами и новыми Гитлерами?» «Наверное, мы все важны по-своему и являемся неотъемлемой частью истории, даже если считаем себя незначительными и неважными», — подумал Элис. «Все мы часть большой головоломки и по отдельности ничего собой не представляем, но в нужном контексте становимся необходимыми, и лишь с нашим участием вырисовывается целостная картина». Маленькая рыбацкая лодка медленно приближалась к берегу. За их спинами мачты васы по-прежнему торчали из воды, напоминая ребра исполинского морского зверя. Все в лодке молчали, потрясенные удивительным зрелищем, свидетелем которого только что стали. Крушение, спасение и чудо воскрешения — все произошло за считанные минуты. Рыбаки смотрели на него с благоговением и недоверием. Они считали, что он совершил невозможное, но не могли понять, хорошо это или плохо. Наконец они доплыли до причала. Лодки толкались у берега, а на причале было полно людей, ставших свидетелями крушения. В толпе шептались о божественной каре и саботаже. Стокгольмцы, совсем недавно гордо провожавшие Васу в первое плавание, теперь были взволнованы и напуганы. Рыбацкая лодка подплыла к деревянной пристани. Рыбак с багром пришвартовался, и пассажиры медленно взошли на причал. Из толпы вышла фигура. Гидеон Барк сердито пробирался сквозь толпу к Ялику и грозил Элиасу пальцем. Вот он! Вот Сперлинг! Он виноват в крушении! Он знал, что вас опотонет! Он за всем стоит! Он причина наших несчастий! Элиас взглянул на толпу на причале. Шепот прекратился. На него устремились сотни обвиняющих взглядов. Атмосфера стала угрожающей. Он физически ощущал угрозу.